Глава 9, в которой у Майкла не ладится заклинание. За дверью оказался тот самый капитан. Он наконец пришёл за заклинанием попутного ветра. Его все не обрадовалось, когда ему пришлось столько ждать. Если я упущу прилив, парень, придёт с мне поговорить про тебя с колдуном, пригрозил он. Не люблю лентяев. С точки зрения Софи Майкл вел себя с ним чересчурш вежливо. Но сама она была так расстроена, что у нее просто не хватило сил вмешаться. Когда капитан ушел, Майкл отправился к столу, мрачно глядеть на заклятие. А Софи молча села, чтоб от чулки. У нее была всего одна пара, и узловатые ноги протерли в них огромные дыры. Серое платье уже все обтрепалось и стало ужасно грязным. Софи подумывала о том, не вырезать ли наименее пострадавшие от слизи куски погибшего голубого серебром костюма Хоула и не сшить ли из них себе юбку, но ей было никак на это не решиться. Софи, спросил вдруг Майкл, поднимая голову от одиннадцатой страницы заметок, а сколько у вас племянниц? Софи как раз боялась, что Майкл начнёт задавать вопросы. Да живёшь же до моих лет, малыш, собьёшь со счёта. — ответила она. — Они все одинаковые. Эти две Летти, на мой взгляд, похожи, как двойняшки. — Ну, что вы, совсем не похожи. — К ее изумлению, — возразил Майкл, — ваша племянница из верхних горок и в половину не такая хорошенькая, как моя Летти. Он разорвал одиннадцатую страницу и начал двенадцатую. — Хорошо, что Хоул не видел мою Летти, — произнес он. И начал тринадцатую страницу и тоже её разорвал. Когда Месси с Ферфакс сказала, что знает про такой холл, я чуть не засмеялся, а вы? Нет. Нет, с философи. На чувство лети это никак не влияло. Софи всё думала о сияющем обожании, личики лети под яблонями в цвету. Приходит нет никакой надежды, что на этот раз холл влюблён по-настоящему. Кольцефер в очаге фыркнул, рассыпая зеленые искры. — Я боялся, что вы начнете так думать, — проговорил Майкл. — Не надо обманывать себя, как миссис Ферфакс. — Откуда ты знаешь? — спросила Софи. Кольцефер с Майклом переглянулись. — Разве он забыл сегодня утром провести в ванной свой положенный час? — вскривился Майкл. — Да что там, час! — Да. Два часа там торчал, зашепел Кальцифер. Всё накладывалось себе на физиономию снадобья, до да заклятия вир та прах. Вот, видите, повернулся Майкл к Софи. Вот когда Хол забудет обо всей этой ерунде, я поверю, что он влюбился по-настоящему, но не раньше. Софи подумала о том, как Хол стоял на одном колене в саду. Из всех сил старей сказалских можно красивее и поняла, что Майкл и Коцфер правы. Ей пришла в голову мысль пойти в ванную и спустить все головы с надбье в унитаз. Но на ней решился. Вместо этого она заковыляла за голубым серебром костюмом, остаток дня на провела вырезая из него маленькие голубые треугольнички, чтобы соорудить себе лоскутную юбку. Майкл ласково погладил ее по плечу, когда подошел к камину, чтобы швырнуть кальциферу все семнадцать страниц своих заметок. — В конце-то концов ко всему привыкаешь, — сказал. К этому времени стало ясно, что заклятье ему Майкла что-то крупно не ладится. Он бросил писать и наскреб из очага сажи. Кэлсефер в полном недоумении высунулся поглядеть, что и там. Майкл достал из подвешенного к балке мешочка какой-то увядший корешок и положил его в сажу. Потом после глубочайших раздумий он повернул ручку на двери вниз синим и на 20 минут исчез в портхавене. Вернулся он с большой витой раковиной и положил её вместе с сажей и корешком. Потом он разрывал В клочках и много-много бумаги, и клочки тоже сыпал в общую кучу, всё это он разместил перед черепом и принялся дуть, так что клочки и сажа разлетелись по всему столу. Чем он там занят, как ты думаешь? спросил Калцеперу Софи. Майкл перестал дуть и стал толочь всё вместе с бумагой и пистиком в ступке время от времени, с надеждой поглядывая на череп. Ничего не случилось. Потом Майкл стал добавлять в ступку другие ингредиенты из мешочков и горшочков. Мне нравится, мне шпионь за холмом, объявил он, растирая в ступке третий по счёту набор ингредиентов. Может, он и сердце ест. Только мне он сделал ужасно много хорошего. Он взял меня к себе, когда я был никому не нужным портхавенским сироткой и сидел у него на пороге. «А как так вышло?» — спросила София, вырезая очередной голубой треугольничек. «Мама умерла, а отец встанул в бурю», — ответил Майкл. «А когда так случается, никому до тебя и дела нет. Из дома меня выселили, потому что мне нечем было платить за жилье. Я пытался побираться, но меня гоняли от дверей из рыбачьих лодок, и в конце концов я понял, что прямая дорога мне туда, куда никто не сунется». «Ах, хул!» Тогда только-только начал работать под именем колдуна Дженкина. Все говорили, что в этом доме живут привидения. Поэтому я пару ночей проспал у дверей, а однажды утром Хоул открыл дверь, чтобы пойти за хлебом, и я упал через порог в дом. Хоул сказал, чтобы я не уходил, пока он еды не раздобудет. Ну, вот я и остался. А тут был кальцифер. Я начал с ним разговаривать, потому что никогда не видел демона. О чём вы говорили, спросила Софи. Ей стало интересно. Не просил ли Кальцифер и Майкла тоже разорвать договор? Он капал на меня слезами и жалулся на горести. Скажешь: "Нет", прошептал Кальцифер. Ему и в голову не приходило, что у меня тоже жизнь не лёгкая. Не приходило, согласился Майкл. Ты просто всё время ноешь. А в то утро ты был со мной очень мил, и это произвело на холлов впечатление. Но вы же ее знаете, Софи. Но он мне не сказал, останься, пол, живи, не выгнал, и все. Ну, я и стал из кожи вон лезть, только бы приносить ему пользу. Следил за расходами, чтобы он все не спускал, не успев получить, и так далее. Содержимое ступки произнесло «Уф!» и тихонечко взоролос. Майкл, тяжело вздыхаясь, тер сажу с черепа и попробовал новый состав. Софья начала раскладывать на полу мозаику из голубых треугольничков. «Поначалу я делал кучу дурацких ошибок», — продолжал Майкл, — «и Хоул все терпел. Представляете?» «Я думаю, теперь уж в прошлом. По-моему, с деньгами я ему действительно помогаю. Хоул вечно покупает страшно дорогие наряды. Говорит, что никто не станет нанимать волшебника, который выглядит так, словно не может заработать своим ремеслом». Просто он любит тряпки, — снова зашипел кальцифер. Его оранжевые глаза следили за работой Софии довольно-таки многозначительно. Этот костюм был безнадежно испорчен, — оправдывала София. Да не только тряпки, — отмахнулся Майкл. Помнишь, как было прошлой зимой, когда мы оказались на мели, и у тебя даже полежка не было? Так он пошел и купил череп, это свою придурочную гитару, когда жутко разозлился. Он говорит, они красивые. — А как вы с дровами поступили? — спросила София. — Холл выпросил их у кого-то своего должника, — ответил Майкл. — То есть он так сказал, надеюсь, не врал. — А мы ели морскую капусту. Холл говорил, что она для здоровья полезная. — В кузнятина, — проморлыкал кольцефер, — сухая и хрустящая. — Ненавижу! — с чувством выдохнул Майкл, рассеянно глядя в ступку. Я что не понимаю? Должно быть семь ингредиентов или что тогда? Семь процессов. Ладно, попробуем пентаграмму. Он поставил ступку на пол, нарисовал мелом вокруг неё что-то вроде звезды с пяти лучами. Порошок взорвался с такой силой, что треугольнички Софи улетели в очаг. Майкл ругнулся и тщательно стёр меловые пометки. Софи откликнул он: "Что-то я совсем запутался с этим заклятием. Вы мне не поможете?" А прямо как школьник, который несёт трудную задачку бабушке по дому Софи, собирая треугольнички и терпеливо выкладывая их на пол во второй раз. "Дай погляжу", осторожно отзвалась она. "Я ж ничего не смыслю в магии". Майкл поспешно сунул ей в руки странную, чуть светящуюся бумажку. Даже для чар вид у неё был необычный. Крупные печатные буквы слегка расплывались перед глазами, и по краям бумажки тоже были дрожащие серые разводы, словно тающие тучи. "Ну, что вы думаете?" Софи прочитала. "Ухвати звезду с небес, мандрагору раздобыть. Что хромает без, как мне прошлое вернуть?" Как бы мне сирен послушать ковы злые, как порушить и отколи, ветер в поле подгоняет добрую волю. О чём здесь говорится? Вторую строфу вы пишите сами. Софии было крайне задачен. Ей случалось и раньше совать нос в заклинания, но ничего подобного она не видела. Я на дважды перечитал осирые буквы и их радочное объяснение Майкла и ничуть не багали. Помните, Хоул мне говорил, что сложные заклятия всегда содержат в себе загадку. Ну вот я сначала и решил, что тут каждая строка загадка. Вместо звезды с небес я положил сажу с искрами, а вместо сирен раковину мандрагору я раздобыл, у нас в мешочке полно орешков. Может быть, Тут речь идет именно о свежей, не понимаю. И вытащил все старые календари, но вот здесь я не уверен, может, это неправильно. А ковы порушить, это, наверное, надо у кузнеца спросить. От злобы помогает щавель. Мне это в голову не пришло. В общем, не работает. И неудивительно, — покривила София. — Судя по всему, это список того, что сделать невозможно.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 Если считать, что это тоже входит в заклятие, то эта фраза должна привести всё в действие. Но с этим Майкл тоже не согласился. "Нет", сказал он. "Это такое заклятие, которое раскрывается, по мере того, как его творишь. Это зашифровано в последней строчке. Если написать вторую половину, в которой будет сказано, что всё это значит, заклятие заработает. Заклятие такого рода очень Очень сложный, сначала надо расколоть первую часть. Софис снова взгребла голубые треугольнички в кучку. Тогда давай спросим кольцефера, предложила она. Кольцефер? От чего? Но этого Майкл ей тоже не позволил. Да нет же. Нельзя. По-моему, кольцефер тоже участвует в заклятии. Вот смотрите, тут сплошные вопросы. От чего, как отколи Я сначала подумал, что на все эти вопросы надо отвечать черепу, но это не сработало. Значит, речь о кальцифере? — Слушай, если тебе так уж не нравится все, что я говорю, разбирайся сам, — обидела София. — Уж кальцифер-то знает, отчего он хромает. Но этот кальцифер даже вспыхнул. — Не хромаю я. Мне нечем. У меня и ног-то нет. И вообще, я не бес, а демон. С этими словами он удалился в подполье, и всё время, пока Майкл и Софи разбирались с заклятием, было слышно, как он там урчит и ворчит: "Ох, ты чушка какая". До самого вечера Софи с Майклом сидели, уставившись в дальневидящим взглядом к Гризлиферии и сыпали догадками. Типичная страничка заметок Софи выглядела примерно так: защищает ли чеснок от злобы недобжелателей вроде да а что если вырезать звёздочку из бумаги подбросить повыше и поймать можно ли сказать в этом хоулу а холу сирены больше по душе чем кольцеферу только не надо думать будто хоул человек доброй воли а кольцефер на правда как вернуть прошлое не значит ли это что какой-нибудь из сухих корешков прорастёт Посадить у море, где сирены, кто же хромает-то? Найти хромца, ветер, запах, ветер, когда летишь в семимильных спогах. Может, хоул без хромы с семимильной споги? Сирены в спогах? Пока Софи всё ты строчила, Майкл с неменьшим отчаянием спрашивал: "Может, ветер это попросту виселится на семи ветрах?" Повесить человека доброй воли, это же чёрные маги в конце концов. Давай поужинаем им, а? предложила Софи. Они закусили хлебом и сыром, по-прежнему уставившись в даль невидящим взглядом. Наконец Софи произнесла: "Майк, ради всего святого, хватит тыкаться на бум. Давай попробуем сделать в точности то, что там говорится". Звезда с небес это явный подучий звезда. Иначе её не ухватишь. Где лучше всего ловить подучью звезду? На холмах? Портхавенские топи поровнее, ответил Майкл. Только как, звёзды же ужасно быстрые? Мы тоже, если в семимильных сапогах, напомнила Софи. Майкл бодро вскочил на ноги, полный восторга и надежд. Какая вы умница! Вдруг кликнул он, Ройс в кладовке в поисках сапог. Пошли, попробуем. На сей раз Софи благоразумно прихватила с собою трость и шаль, поскольку уже совсем стемнело. Майкл как раз взялся за ручку, чтобы повернуть её вниз синим, и тут произошло нечто странное. Череп на столе застучал зубами, а кольцфер так и взвился к трубе. "Не хочу, чтоб вы уходили", завыл он. "Мы скоро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 Она храбро стучала тростью, пока освещённые окна не остались позади, и ночь не стала просторной, сырой и прохладной. Стопы несло солью и сырой землёй. Позади сверкало и тихонько шушало море. София чувствовала, скорее чувствовала, чем видела простиравшиеся впереди мили и мили равнин. Видела она лишь полосы низкого синеватого тумана и бледное мерцание болот. Отцветы на озерцах, которые уходили все дальше и дальше, пока не сливались в серебристую линию там, где начиналось небо. Небо занимало все остальное пространство, и было еще огромнее. Млечный путь тоже казался поднявшись из болот полосой тумана, а сквозь него мерцали яркие звездочки. Майкл и Софи замерли, перед каждым на готове стояла по спагу, они ждали, когда упадет звезда. Примерно через час Софи пришлось начать притворяться, будто она не дрожит, чтобы их не напугать Майкла. Ещё через полчаса Майкл подал голос. Просто май не тот месяц. Лучше бы в августе или в ноябре. Спустя ещё полчаса он встревоженно добавил: "А как нам быть с мандрагорой? Давай сначала с этим разберёмся, а потом уж будем" Дальше думать отзвала Софи, стиснув зубы изо всех сил, потому что боялась, как бы они не начали стучать. И ещё через несколько минут Майкл сказал: "Софи, идите домой, в конце концов, это ж моё заклятие". Но только Софи открыла рот, чтобы горячо согласиться, как одна из звёзд сорвалась с небесного гвоздика и белой чертой ринулась вниз. "Держи!" завирещала Софи. Это было совсем не то, что она собиралась сказать. Майкл сону ногу в сапог и исчез. София перлась на трость и отправилась в путь секундой позже. Жик, чмок! Она оказалась далеко-далеко в болотах, и туман, пустота и тускло отблескивающие лужи окружали ее теперь со всех сторон. София перлась на трость и сумела удержаться на ногах. Сапог Майкла темнел у ее ног. Сам Майкл превратился в лихорадочное шлепание бегущих ног далеко впереди. Теперь яркое пятнышко спускалось к земле совсем медленно, и Майкл, судя по всему, вполне мог его поймать. София стряхнула с ноги сапог. — Ну, давай, тросточка! — прокаркала она. — Да тащи меня туда! И она со всех ног заковыляла к Майклу, перепрыгивая с кочки на кочку, шлепая по неглубоким лужам и не сводя глаз с белого огонька. Когда она нагнала Майкла, тот крадучись подбирался к звезде, вытянув руки. В свете звезды ему было прекрасно видно. Звезда парила в воздухе на уровне рук Майкла, опережая его всё на шаг. Она испуганно гладывалась на него. Вот странно, подумала Софи. Звезда состояла из чистого сияния. Она высвечивала круг болотной травы и чёрной воды вокруг Майкла. Но при этом у нее были большие и беспокойные глаза, которые смотрели на Майкла, и маленькое, остенькое личико. Появление Софи напугало звезду еще больше. Она ментнулась в сторону и запищала пронзительным, ломким голоском. «Кто вы? Что вам нужно?» Софи пыталась сказать Майклу, чтобы он немедленно перестал ловить звезду. Ей страшно, но так запыхала, что говорить уж не могла. Я хочу тебя поймать, объяснил Майкл Звезди. Я тебе ничего плохого не сделаю. Нет! Нет! отчаянно взвизгнула Звезда. Нельзя, я должна уметь. Но если ты дашь со мне в руки, я тебя спасу, ласково твердил Майкл. Нет! всхлипнула Звезда. Лучше умереть, и она ускользнула из пальцев Майкла и нырнула вниз. Майкл рванулся за ней, но где там? Звезда метнулась ближе к Азирцу, и чёрные воды вспреснулись и засияли ослепительным белым светом всего на миг. Затем послышалось затихающее шипенье. Когда Софи подобралась поближе, Майкл смотрел на гаснущие белые пятнышки под тёмной водой. "Грустно", сказала Софи. Майкл вздохнул. "Да, что-то у меня весь порох вышел. Пойдём домой." Тошнит меня от этого заклятия. Сапоги они искали минут двадцать. Чудо, что они вообще их нашли, — думала София. «А знаете, — проговорил Майкл, когда они понуро плелись по темным улицам Портхавена, — я ведь никогда не смогу сотворить это заклятие. Оно для меня слишком сильное. Вот что. Придется спросить Хоула. Ненавижу сдаваться, но зато мне будет от Хоула прок». Наконец-то можно хоть чего-то от него добиться, ведь лед тихо отрму вступил. Софья это ни капельки не обрадовала.